Шустрик встряхнул головой так гордо, что стрекозик едва успел поймать очки, слетевшие с его высоко задранного носа. Носом потолок не проткни, хихикнул жужик и стал перебирать тряпочки и прикидывать на себя разные наряды. Наконец дозорные были готовы заступить на пост. Шустрик начищал на голове и ракес и поправил прищепки. из-за которых его ушки из маленьких лопухов превратились в остроконечные. Углём нарисовал чёрные сердитые брови, очки измазал так, чтобы они стали похожи на льотчицкие. И только посередине оставил маленькое незакрашенное пятнышко для глаз. Нос покрасил в ярко-зелёный цвет на коготках начертил полоски, отчего когти стали казаться длинными и страшными. Вместо привычных широких штанишек и рубашки надел блестящий тренировочный костюм в обтяжку: штанишки синего, а майку чёрного цвета с ярко-жёлтой молнией на груди. А на пояс блестящий металлический ремешок с огромной пряжкой. С этой минуты и до конца дозора Мы именуемся не иначе как Железяка и Флеш, заговорщически и гордо произнёс Мышонок. Жушкивнул. Стрекозика тоже было не узнать: на его голове чернела маленькая кожаная кепочка вся из ремешочков. Это оказалось очень удобным. Его уникальные глаза через ремешки продолжали видеть всё вокруг, но узнать Стрекозика стало невозможно. Чтобы скрыть свои крылья, жужик надел плащ серебристого цвета. При свете луны плащ будет переливаться и случае чего отвлечёт на себя всё внимание. На плаще жужик нарисовал ярко-красный ключ символ школы. А под каждое крылышко прилепил по маленькой меховой тряпочке, чтобы уменьшить громкое жужжание крыльев. И, конечно же, надел ремень необходимый атрибут каждого уважающего себя охранника Ты на пчелу похож ни за что бы тебя не узнал похвалил друг Шустрик Выпив поглоточку противосонного лимонада, который очень вкусно варила бабушка Стрекозика, друзья отправились в свой первый дозор охранять волшебную школу Глава 15 Никто нас не узнает. Выйдя из башни, дозорные огляделись. Они никогда ещё не оставались одни ночью в таинственном лесу. На первый взгляд всё казалось мирным и безмятежным. Вокруг раздавалось спокойное сопение и похрапывание. Значит, вся растительность с пала, и хотя бы с этой стороны можно было не ждать неприятностей. Жужег поднялся в воздух. Железяка, всё получилось, крылья вообще не жужжат. Стрекозик взмыл вверх и бесшумно приземлился рядом с мышонком. А отлично. Флеш, ты облети вокруг школы, посмотри, как там дела. А я пойду посижу за окнами Филина, там и встретимся. Подожди, ты ничего не увидишь. Жужик поднялся, осмотрелся, потом подцепил шустрика и посадил его на самое ветвистое дерево. В кабинете директора тускло горела одна лампочка. Магистр нес беспокойно ходил по своему кабинету, видно было, что он озабочен и сердит. Филин время от времени подходил к своему столу и что-то записывал. Шустрик хлебнул противосонного лимонада и задумался. Всегда интересно было узнать, что происходит ночью. Оказывается, ничего интересного. Все тоже спят. размышлял мышонок. Грибы не бегают, даже травы и кусты молчат, и никакой пень никому не расскажет, куда ты пошёл и с кем, потому что пни тоже спят. Жутко, правда? Шустрик вздрогнул. Рядом на ветку присел жуж. Он выглядел гордым. Араганос внимательно за школой следит, ходит по коридору. Дай-ка ли монадику, а то спать хочется. Ух ты, я тебя совсем не слышал. Молодец, шепнул мышонок. Филин, наверное, будет ночевать в школе. После вчерашнего происшествия ему из школы не уйти. Да, понятное дело. Железяка, как думаешь, кто план школы украл? Думаю, что тот загадочный голос и украл. И скорее всего именно тогда, когда я в траве у школы прятался, Шустрик задумался. Он никак не мог понять, чей же голос он слышал. Смотри! Стрекозик так толкнул мышонка в бок, что тот чуть не свалился с ветки. Из угла школы медленно появилась огромная тень и замерла, как будто внимательно прислушивалась. Зверята посмотрели на окна школы. Филин сидел за столом, изучая какие-то карты. Тем временем чудовищная тень снова начала расти. Когда же она закончится, испуганно думал мышонок. И самое страшное, что как шустрик не приглядывался, он не мог понять, кто это может быть. Ему казалось, что из-за угла появляется огромный стог сена. Ты видишь, что это? Шустрик кивнул в сторону огромной тени. "Это какая-то странная куча, ни лап, ни головы", ответил Стрекозик. Яркую луну закрыло облачко, и вдруг неизвестная куча медленно поплыла вдоль школы к круглому корпусу. Когда спряталась луна и исчезла тень, друзьям стало понятно, что это не огромное, непонятное чудовище, а какой-то зверь. Но зверь большой и хитрый выглядел он кучей, потому что накрылся огромным покрывалом. Школу вновь осветила луной, и жужик своими необыкновенными глазами увидел у незнакомца на уровне головы две небольшие дырочки. У него прорезаны дырки для глаз, тихо шепнул жуж. Значит, это ни чудище и ни привидение. Оды тоже в шустрик. Следовательно, с ним можно справиться. Лети, как ну филина, и когда я тебе дам знак, сразу стучи в окно. Только осторожно, не попадись на глаза этому. Стрекузик слушал друга и следил за незнакомцем. Следи за мной внимательно, Флеш. Сейчас главное его не спугнуть. Железяка, не выпускай его из виду. прошептал Жуж и взлетел. Глава 16. Но «Ну чем я не волшебник,